Таможенный досмотр мы прошли вообще без проблем. И, собственно, одно это уже было проблемой. Потому что я прошла по поддельным документам, которые мне власти Илонесса и выдали же. А вот этот Зауру по документам, в которых фальш не увидел бы только слепой. Причем реально слепой, а не тот слепой, что взирал на мир своими жуткими фасеточными глазами. И это напрягло. Что не так? Едва мы миновали пункт таможенного досмотра, спросил Чи. Многое произнесла я, связываясь с шефом. «Похоже, нас не выпустят с планеты». «У нас проблемы», написала Синхаю. Он ответил мгновенно, сходу спросив. «Источник?» А тут дохлый Дерсенко его ведает. Я не могла конкретно определить источник. Никак. «Варианты. Ренегаты Сентенебрая, сами Сентенебрая, астероидное братство и, точнее, клан летящей кометы». Мы всё ещё шли по космопорту, и у меня имелось желание ускорить шаг, а то и вовсе перейти на бег. Но, к счастью, на связь вышел слепой. «Все они!» — Принес он мне радостную весть. «Твою мать!» Я остановилась, кусая губы и чувствуя нарастающую панику. Я была не одна. Если бы я была одна, я бы выбралась в любом случае, но я была с Чи и... Я обязана была покинуть планету живой и здоровой ради Чи а потому следующим отправленным мной сообщением было послание полковнику Стейтону. «Какого хрена?» — прямо спросила я. «А что, какие-то проблемы, капитан Давьер?» Издевательски поинтересовался он. «Даже так. И я остановилась. А Заура остановился также и спросил. «В чем дело?» «И как бы тут так без откровенной ругани ответить?» «Нас не выпустят с планеты. Надо же, я обошлась без ругани». Чи внимательно посмотрел на меня, оглянулся на кабинку таможенников и сообщил очевидное для него. «Нас уже пропустили. Я не вижу проблем». «Ну круто, что он ее не видит. Зато вижу я». «Оглянись», — тихо сказала. «Мы в космопорту одни. Тебя это не смущает?» Акихира огляделся, снова посмотрел на меня. «Ты спец по выживанию в лесу. Я спец по выживанию в каменных джунглях». Нервно сообщила, пытаясь придумать, что делать. Несколько секунд, понаблюдав за моими метаниями, Чи произнес. Даже если до крейсера придется пробиваться с боем, я справлюсь. О, это было здорово, конечно, но... Как ты думаешь, почему на Илонесе всего один космопорт? Начиная все больше паниковать, спросила я. м От Заура явно не понимал, о чем речь. Потому что он твою мать простреливается со всех имеющихся орудий, понимаешь? И это не только 24 огневые точки официальных домов. Это еще и 33 контролируемых Сантенебрая. Нас собьют при взлете. Это как минимум. Но даже если нам удастся прорваться на орбите несколько крейсеров астероидного братства, если бы это было просто астероидное братство, с ними я бы договорилась, рычаги давления есть. Но летящая комета, эти на переговоры не пойдут». Помолчав, Акихира вдруг задал неожиданный вопрос. «За каким дерсенком ты вообще сюда сунулась?» «Интересно, если честно признаться, что по причине попытки скрыться от него, он это нормально воспримет?» «Это моя работа», — сухо ответила ему. Чи воспринял ответ стоически. Затем быстро оглядел еще раз пустой приемный зал космопорта, крепко взял меня за руку и потащил в сторону служебных коридоров. Чьи ты?» — начала было я. Он лишь дернул головой, недовосмысленно намекнув, что времени на разговоры нет. Между тем на север пришло сообщение от слепого. «Кей, не взлетай!» Я не успела ответить. От Заура для начала сорвался на бег, и мне пришлось догонять. А после вступил в схватку с теми, кого лично я не видела никоим образом. Это было жутко. Вот он отпускает мою руку, вот достает меч, блеск металла, и на пол падает отрубленная голова полуящера. «Вправо!» — приказывает мне Чи. Я едва успеваю отпрянуть, прежде чем обезглавленная и стремительно теряющая невидимость туша валится на пол. А Азауру уже вступает в новую схватку. Я, активировав Джишку, то бежала, то шла следом, но куда и в кого стрелять я абсолютно не видела. И каким образом Чи определял, где находится враг, оставалось для меня неразрешимой загадкой. Но каждый взмах его меча лишал конечностей тех, кто нападал. И в основном пострадавшими конечностями были головы. «На будущее!» — лишая очередного ящера его головы, крикнул Чи. «Не надо раздеваться, перед кем попало!» «То есть это я была виновата?» «В смысле?» — не поняла наезда. Новый выпад, удар, и на пол валится лапа монстра, сжимающего капсульную джишку. Мне хватило лишь взгляда на цвет жидкости в капсуле, чтобы понять. Парализатор. «Это вторая партия. У первых был приказ не стрелять, чтобы не поранить тебя», — сообщил Адзаура. «Что? Их тут не одна, а несколько? Пусть будет групп». Но мой монстр не ответил. Он превратился в смерч из стали, и молниеносный удар следовал за молниеносным ударом. Дважды он перехватывал выстрелы на лезвие меча, полностью прикрывая меня. А потом Адзаура втолкнул меня в какое-то служебное помещение, скользнул следом и запер дверь». Стучать в нее начали тут же, ночи даже не отреагировал. Это был запасной пункт управления, на случай, если основной будет разрушен или поврежден. Я не понимала, что он собирается делать ровно до тех пор, как Адзаура сел за пульт управления. А после... После мне оставалось только стоять, потрясенно взирая на... этого монстра. Впрочем, через минуту не признать того, что Акихира был гением, я не могла. Он деактивировал защиту космопорта за несколько секунд. Затем ввёл вирус, поражающий все системы космопорта, и почти сразу активировал взлет грузовых катеров, так что те исключительно на автоматике начали неконтролируемый старт Солонесса. И вот после всего этого Чив забрался на сам пульт управления, выломал решетку вентиляционной системы и приказал «Залезай». «Да, в таком режиме сваливать мне еще никогда и ниоткуда не приходилось». Сам залез в вентиляцию следом и осторожненько вернул решетку на место. «Я так полагаю, когда Сантенебрая сюда вломится, некоторое время им предстоит размышлять о том, а способны ли мы сами становиться невидимками».